Глава 16. «Обычный человек». Разбор операции в усадьбе Бурова Льда, в одной из дальних комнат, занял примерно полчаса. Сначала капитан Харт рассказал, что именно им удалось выбить из местных. Это были в основном здешние сплетни, пара любовных интриг в окружении лорда Базили Хо. Но нашлось и кое-что интересное. История о каком-то человеке из будущего, Именно человеке, не боги который убедил главу клана, что сможет подчинить саму тень. «Знаешь, кто бы это мог быть?» — спросил Питер. Ему было известно, что я тоже из будущего, а теперь он просто не мог не заметить мой интерес к этой части истории. Пока нет даже догадок, я покачал головой, про себя в очередной раз жалея, что Сарика вмешалась и не дала нам нормально замести следы. «Теперь ведь этот гость из будущего может узнать обо мне» и кто знает, к чему это в итоге приведет. После разбора слухов мы перешли к обсуждению боя. Оценили наши действия во время операции, подсокали языками, вспомнив силу сарики, а потом немного внимания досталось и мне. Серьезно, кот, это было очень внушительно!» Капитан позволил себе не сдерживаться, выдав что-то совершенно непривычно молодежное. По крайней мере, по сравнению с тем, как он обычно говорил. «Я не знал, что наша стихия настолько сильна. Рад служить ей!» Василий в теле духа зла тоже был явно доволен. «А я сначала испугался, когда дверь выбили», — принялся рассказывать о своих впечатлениях Питер. «Потом углядел, кто это идет, и тогда чуть совсем не сдох от страха. А ты такой спокойно говоришь, — Идите, я ее задержу!» И мы пошли, а я все не мог избавиться от мысли, что сейчас в комнату влетит твое обезображенное тело. Но время шло, и ничего не происходило. Ты смог сдержать саму проклятую Сарику. Это просто невероятно. Ты — настоящий избранный. Не только ее. Все повернулись к впервые заговорившему сержанту Чису. Вы разве не видели, кто именно остался за пеленой смерти, когда мы отступали? Дом рушился. Я думал посмотреть, но все так закрутилось, — пожал плечами Питер. А кто там был? Карик, — просто ответил Чис. И вся комната на несколько секунд погрузилась в абсолютную тишину. Казалось, что у сидящих рядом со мной богов даже перестали биться сердца и шевелиться легкие: «Ты смог! Наша стихия смогла остановить проклятую Сарику и самого Демиурга?» Василий первым нарушил молчание, а потом с каким-то благоговением принялся рассматривать собственные ладони. Кажется, он только сейчас начал по-настоящему понимать, на что способны доставшиеся ему тело и стихия. «Я...» — пришлось отвернуться от духа и посмотреть на неожиданно смутившегося сержанта Чиса. «Кот, я раньше не верил, что ты избранный. Думал, какой-то чудом выживший рыцарь смерти, авантюрист, враг, с которым я раньше сражался, но который вылечил меня и моих друзей. И я был за это благодарен. Жизнь без ног и вся та безысходность, когда никто не хочет и не может помочь, они заставили меня по-другому смотреть на жизнь» на стихию демиурга, вокруг которой строился весь наш мир. Так ли она хороша? Точно ли это тот путь, которым мы должны идти? И теперь я точно понимаю, что нет. Чиз! К нам зашла остальная троица работающих на меня ветеранов. Вообще, они сюда проскользнули уже давно, но я не стал из-за этого прерывать их командира. Во-первых, потому что некрасиво останавливать такие порывы и не давать людям высказаться. А во-вторых, пусть тоже слушают. Да, азиат с вызовом повернулся к своим рядовым. Кот смог сдержать Карика и Сарику. И я теперь верю. Верю, что именно он настоящий избранный. Тот, кто сможет на самом деле изменить наш проклятый мир. а Николас хотел было что-то сказать, но потом просто ударил кулаком по стене и повернулся ко мне. Знаешь, я еще не верю тебе, не верю сам, но я верю в сержанта, который столько раз вытаскивал нас из таких задниц, «Так что теперь я тоже признаю тебя избранным». «И я, и я». Почти сразу к Николасу и сержанту Чису присоединились Шоги Бримс и Мона Шолос. И только сейчас я понял, то, что они говорят, — это не просто слова. Каждый из них поднял правую руку на уровень груди, повернул ладонью вверх, и там, словно в небольшой чаше, начали разгораться их стихии. Росток дуба с похожими на угольки красными прожилками — горячее дерево, просто небольшое, но чертовски яркое пламя, огонь, маленький ураган со снежинками, сталкивающимися друг с другом, с легким хрустальным звоном, морозный ветер и шарик, похожий на кусок грязного пластилина, белая сажа. Эти люди на самом деле приняли меня, на самом деле поверили. Для кого-то, может быть, подобные моменты — это повод выдать ироничную ухмылку и двигаться дальше». А вот у меня, после всего, через что я прошел, особенно после встречи с Майей, так уже не получается. Да, в итоге Чиз, Николас, Шоги и Мона станут моими инструментами. Да, помогут достичь моей цели и не раз рискнут своими жизнями. Но и я со своей стороны сделаю все, чтобы им помочь. И пусть именно такими и будут настоящее зло и настоящий обман, что ведут меня по этой жизни». В этот момент во входную дверь неожиданно постучали, да так громко, что мы даже за несколько залов услышали этот грохот. Все замерли, невольно ожидая, что будет дальше, и гадая, кто же это такой громкий к нам нагрянул. И тут до моих ушей долетел разговор. «Ой, а тут открыто!» — женский голос. «А когда мы закрывали-то?» — это Питер. «И правда, кажется, я немного разнервничалась!» — снова женский голос. Я улыбнулся, продолжая слушать, как перерубиваются в основном зале Питер и опоздавшие немного Санни. Девушка, конечно, неплохо так врезала нам по нервам сейчас своим громким появлением. Но я все же был рад, что у нее тоже все хорошо, и что она без проблем вернулась с операцией. Все вернулись. Как все прошло? Когда Санни добралась до нас и снова чуть не выбила дверь, я первым встретил ее вопросом. «Трясет всю», — пожаловалась девушка быстро обведя всех взглядом. Заметив ветеранов, она хотела сначала что-то сказать, но потом махнула рукой и просто рухнула на ближайший диван. «Это было невероятно!» «Давай побольше деталей!» Попросив всех подождать, я присел рядом с ней. «Кажется, наша операция немного выбила Санни из колеи. Правда, я пока не понимаю, чем именно». «Гниль и жизнь!» — выдохнула повелительница смерти. «Они были очень сильны, те стихии, что использовали твои противники!» «Я понимаю», — вежливо киваю в ответ, хотя на самом деле пока слова девушки никак не хотят складываться в единую картину. Все же есть люди, которые даже самые простые вещи могут превратить в сцену, достойную Оскара. Да так, что до последнего ничего не будет понятно. «Карик и Сарика, они сражались с тобой, и при этом их стихии совершенно не обращали внимания на мою смерть». Санни продолжила говорить, и я понял, что выбрал правильную тактику, дав девушке просто высказаться без наводящих вопросов. Они просто игнорировали меня и мое неспокойное кладбище, а смерть понемногу, совсем по чуть-чуть их уничтожала, навсегда, навсегда уменьшая их силу, как это может делать только стихия врага. Девушка договорила, и теперь я понял, что именно произошло. Кажется, Демиург и Повелительница Гнили сегодня получили двойной удар. Не только не смогли достать меня, но и подставились под удар старухи, которая наверняка должна быть очень довольна. «Тебя наградили?» Я внимательно посмотрел на Санни. «Да!» — резко кивнула она, а потом вытянула вперед руку, показывая запястье, на котором теперь красовалась не одна полоска, а целых три. Старуха оказалась совсем не скупа, как можно было подумать. Или у нее просто слишком много свободных алтарей, что уже я смогу использовать, если нам удастся поговорить еще разок?» «Я слышал», — в разговор включился Харт, «что получать алтари смерти очень неприятно. Как ты, девочка?» Он внимательно смотрел на свою воспитанницу, но, честно говоря, в ней как будто стало гораздо меньше той простой и доброй девушки, что я несколько дней назад встретил на крыше. «Да меня пробрала от кончиков пальцев до последней извилины мозга», выругалась Санни, добавив к этому еще и пару непечатных выражений. «Проклятая смерть, когда она наполняет своей силой такое чувство, что с тебя сдирают кожу, а потом дарит сшитые из нее шортики». «Значит так», — я внимательно посмотрел на девушку. «Пока мы не найдем способ добавить тебе алтарь еще одной стихии и не уравновесим смерть, больше ей не пользуешься». «Разве что тебе надо будет спасать свою жизнь, и то тени до последнего». А она вообще-то тобой довольна. Старуха говорит, что ты необычайный. Было бы хорошо тебя поглотить». Игнорируя мои слова, Санни не призвала и начала крутить на ладони комочек смерти. «Мало того, что слушать не хочет, так еще и вызов мне бросает. Вот засранка». «Впрочем, разве это не прекрасный повод прочистить кое-кому мозги?» Я изо всех доступных мне от семи алтарей сил врезал по Санне стихии зла, просто чтобы развеять смерть и сбить ее с ног. Вернее, с дивана, где она так вальяжно развалилась. А потом удар попроще — обманом. Его я могу использовать только на 35% от всей доступной мне мощи. То есть в чистой схватке со смертью, даже под управлением Санни, он бы проиграл. Но кто же будет до такого доводить? Я снова вернулся к злу. Приложил девушку, прижимая ее к полу и не давая подняться, а потом нанес еще один легкий удар обманом, а потом еще и еще раз. Кот! Капитан Харт тревожно сделал шаг вперед, но, занесу ему в плюс, пока не пытался мне мешать. Все нормально. Я продолжал давить по очереди злом и обманом посанни. Просто твоя подопечная уж слишком погрузилась в свою стихию, и сейчас я это исправляю. «Избивай ее!» — хмыкнул Николас. «Да, стоит ли так жестоко?» — присоединилась к нему Мона. Я тяжело вздохнул, размышляя о том, как же тяжело с новичками. Они вроде бы и принесли клятву, но все еще сомневаются. Нет у них верности на уровне рефлексов. Но это вовсе не значит, что не стоит над этим работать, тем более что сейчас я могу им все объяснить. «Одна стихия не дает ей прийти в себя!» Я снова врезал по Санне злом. «Вторая поглощает смерть вокруг нее!» Теперь я ударил обманом, извращая силу алтарей смерти и выводя девушку из-под контроля старухи. «А нельзя просто очищать ее тело, без побоев?» тихо спросила Шелли. В отличие от их третьей сестры, девочка была гораздо активнее, пробралась на совещание и теперь смотрела, как Санни трясет от столкновения стихий. Что характерно, она тоже только спрашивала, но не сделала ни одного лишнего шага, чтобы как-то вмешаться. «Нельзя!» — я покачал головой Харту, который собрался было вывести Шелли из комнаты. «Пусть смотрит до конца. Это точно будет лучше, чем если оставить в ее воспоминаниях все как есть, обрывая их на текущем моменте. Я ведь бью не просто так. Я провоцирую ее на ответ. Смерть вырывается наружу, чтобы дать сдачи. Это инстинкты. С ними сложно бороться». «И в этот момент ее и настигает вторая волна атаки — очищение». «То есть, — задумалась Шелли, — если бы ты не бил Санни, то она бы просто ослабла и через какое-то время снова стала странной, а сейчас ты хочешь выдавить из нее всю смерть до капли. Но разве старуха снова ее потом не вернет? Разве ей не все равно, восстанавливать ли все с нуля или с середины?» «Хороший вопрос», — кивнул я. «Так действительно может случиться». «Если, конечно, я не окажусь сильнее и хитрее старухи». Я прижал палец к губам, прося Шелли помолчать, потому что процесс почти дошел до конца. Я действительно готовился провернуть кое-что неожиданное. По крайней мере, в моем времени этот прием сработал, когда я запечатывал силу зла внутри своих помощников. А тут... Тут надо было всего лишь доработать теорию, и, кажется, я учел все возможные нюансы. «Смотрите!» Очередным ударом обмана я полностью исказил всю смерть в теле Санни. На какое-то мгновение девушка стала обычным человеком. Но уже через секунду ее алтари снова вдохнули в нее силу старухи. И, как это и положено, в миг зарождения новой силы в ее теле вспыхнула искра, порождение стихии, усиливающие ее проявления. Конечно, если успеть поймать момент. В своем времени я использовал этот прием, чтобы стать в разы сильнее своих соперников. Тут, в Каррии, это было уже невозможно, потому что все мои алтари остались в будущем, и мне некуда было слить свою силу. Баланс зла и обмана тоже нарушился, лишая и этой возможности создания искр. Но это в случае со мной, а у других-то они могли появляться, и я, соответственно, мог использовать их в своих планах. Медленно опустив руки на грудь Санни, я окружил огонек смерти у нее в груди пирамидой обмана. Вот и все. Если получится, то сейчас моя пирамида запитается от искры. Та внутри замкнутого круга не сможет погаснуть, а он, в свою очередь, будет постоянно от нее подзаряжаться. Я замер, ожидая, получится или нет. Пока вроде бы получалось. В груди девушки сияла золотая пирамида, внутри которой горел негасимый зеленый огонь. «Что со мной?» — Санни открыла глаза и оглядела нас всех. «Такое чувство, что последние дни я была как в тумане, а сейчас он развеялся без следа. Что это было?» Она подняла руки к лицу, словно пытаясь по ним прочитать свою судьбу, но долго удивляться своему состоянию ей не дали. «Санни!» На девушку бросилась младшая сестра, а спустя секунду от кухни метнулась и средняя. все таки она тоже была поблизости, имени которой я до сих пор не знал. Да и, если честно, было неинтересно. «Ты вернулась!» Ты снова живая, настоящая. Настоящая, настоящая, девушка разулыбалась, только не так сильно сжимай, задушишь. И от этой простой фразы в комнате стало как будто чуть светлее. Не в прямом смысле этого слова, а потому что все мои союзники немного расслабились. Все-таки сильный, но жестокий лидер это одно, а тот, кто заботится о своих людях и может вырвать их даже из лап старухи, это совсем другое. Значит так. «Слушайте новое правило». Я нарушил веселье своим строгим голосом, но Санни только сосредоточенно кивнула в ответ. «Первое. Твоя сила смерти теперь ограничена. Ты ее использовать можешь, но совсем немного. Учитывай это. Второе. Количество алтарей не изменилось. И в случае чего ты воскреснешь у одного из них. Помни, после этого моя защита в твоей груди пропадёт. Если не хочешь снова, в туман, как ты сказала» не используй вообще свои способности, а как можно скорее найди меня». Я сделал небольшую паузу, заметив, как нахмурилась Санни. Она ведь явно задумалась о том, что я только что подсказал ей способ избавиться от своей печати, если она захочет. Да, не самый простой, но теперь у нее есть выбор, и для девушки это было важно. Вот только я еще не закончил. «Третье. Будет надо. Просто коснись пирамиды у себя в груди и попроси». «Она сама развалится». «Это на тот случай, если тебе понадобятся все твои силы, а цена не будет иметь никакого значения». Наконец закончил я. «Почему ты дал нам всем так много свободы?» неожиданно выпалила Санни. «Почему просто не загнать в рамки, чтобы все контролировать? Неужели ты настолько глуп, что полностью нам доверяешь?» «Я настолько умен, что знаю», — ответил я, «что если вас не контролировать, вы сможете больше». А чтобы победить, нам всем придется выжить из себя максимум. Кстати, тут я повернулся к ветеранам. «Как вы смотрите на одно рискованное мероприятие, которое подарит нам новые алтари?» «Что за дело?» — спросил сержант Чиз. Он хмурился, но я видел, как в его глазах появился довольный блеск. «И сколько будет алтарей? Один? Два?» — добавил Николас. А его тонкие усики гордо встопорщились. «Вообще, я планировал добавить вам ровно столько же, сколько есть сейчас, минус один», — коварно улыбнулся я. «А если получится договориться, то и еще больше». «Столько, сколько есть сейчас, минус один, это чтобы наша старая стихия была сильнее новой», — уточнил Чис, который уловил самое главное. «Ты хочешь дать нам алтарь смерти, как этой девчонке?» «Эта девчонка получила свой алтарь в дар». А то, знаешь ли, не так много способов сделать человека богом. Я продолжал пребывать в прекрасном настроении. А для вас мы просто добудем побольше сердец смерти. Ты знаешь какое-то подземелье, где живет сразу несколько диких стай? Подобралась Мона, став еще больше похожей на мужика. Впрочем, наверное, это просто из-за игры света и бровей. Лучше, — ответил я. Я знаю одну башню, где нас ждет целые тысячи этажей отборных тварей готовых на все, чтобы порвать нам глотки». «Башня старухи!» — выдохнул Николас. Именно, кивнул я. «В нее-то мы и наведаемся, чтобы сделать вас сильнее и дать стихию, которая позволит на равных встретить даже Демиурга. Все же готовы стать сильнее. Я обвел взглядом своих союзников, и никто не отвел взгляда. Это радует». «Кот!» Я посмотрел вниз, где ко мне подобралась Шелли и вторая младшая сестра Санни. Обе девочки яростно сжимали кулачки и смотрели на меня, сверкая глазами. «Мы тоже хотим...» «Нет, Нет вы еще, еще слишком маленькие!», маленькие. Почти одновременно рявкнули Санни и капитан Харт. Но решительно настроенные девчонки даже не вздрогнули.